Глава тридцать третья. Трагическое время в истории. Для молодого поколения нашей страны Цой значит больше, чем иные политические лидеры, целители и писатели, потому что Цой никогда не врал и не лицемерствовал. Он был и остался самим собой. Ему нельзя не верить. Из всех наших легендарных рокеров, прекрасных певцов и поэтов Цо единственный, у кого невозможно провести грань между образом и реальностью, тем, что он пел, и тем, как он жил. Цо и последний герой рока. Газета Комсомольская правда, 17 августа 1990 года. Лучше не скажешь. Цо и стал легендой, героем современной России. О его смерти писала даже New York Times. Виктор абсолютный гений простоты, ясности и искренности, сказал о нем как-то Борис. Никто другой в России не писал так, как Цой. Я была потрясена всем, что происходило вокруг смерти Виктора. Фаны совершали самоубийства, поползли конспирологические теории. Это было трагическое время в истории. Единственным утешением для меня было знание о том, что в момент смерти Виктор был счастлив. Он жил в небольшой деревушке на берегу моря вместе с главной любовью его жизни. Он любил покой, и в то время он чувствовал себя умиротворённо, вдали от всеобщего внимания, шума больших городов и толп людей. Я знала, что он один поехал на рыбалку и погиб по дороге домой, но о подробностях я никогда не расспрашивала Нину Ташу, не ни Юрию. Я была в таком шоке, что говорить об этом не могла. Лишь почти через тридцать лет я набралась сил поговорить об этом с Наташей и Юрием для этой книги. 14 августа мы с Виктором закончили работу над новым альбомом. Морщил об пытался вспомнить Юрий. Я в его темных глазах смесь боли и стоического примирения с горем. Оба мы были измучены. Я собрал вещи и отправился в Ленинград. Приехал на следующий день в 7:00 утра и сразу завалился спать. 15 августа Виктор Тихов встал между 5:00 и 6:00 часами утра и тихонечко ускользнул на рыбалку. Наташа провела утро на пляже со своим одиннадцатилетним сыном Игением и пятилетним Сашей сыном Виктора. Вернулись на дачу они около полудня, загоревшие, все в песке и уверенные, что Виктор уже там. Обычно с рыбалки он возвращался между половины двенадцатого и двенадцатую. Но в этот раз он не приехал. Мобильных телефонов тогда ещё не было, но Наташа знала, что машина Вектора часто ломалась, и час другой задержки её не волновал. К двум часам дня она уже нервно мерила шагами небольшую дачу, стала бояться, что что-то случилось. Оставила Сашу у подруги и вместе с Женей отправилась на мотоцикле к тому озеру, где обычно рыбачил Виктор. По дороге она увидела съехавший в кювет неподалёку от деревни автобус. Никаких следов Виктора не было. Он уже превратился в дух. Наташа вернулась к Жене на дачу в последней надежде, что быть может Виктор появился, пока они отсутствовали. Он не появился. Прижав Женю к груди, она стала понимать, что случилось что-то ужасное. Она попросила соседа, у которого была машина, отвезти её. И ее друга Алексея к тому автобусу, который она видела на дороге. Было уже четыре часа дня, когда они подъехали к поврежденному автобусу с кособоченым кузовом на фоне голубого неба на горизонте. Я не могу идти, сказала Наташе Алексею, не в состоянии выйти из машины. Сходи спроси, не было ли в аварии еще какой машины. Она хорошо помнит осколоженное от ужаса лицо Алексея, когда он шел к ней обратно. Он открыл дверь и стоял на дороге, положив руку на крышу автомобиля. Была черная машина. Столкновение было ужасным. Уже в этом мгновении Наташа поняла, что никакой надежды нет. Они помчались к ближайшему больнице в городе Токумс. Глядя на белые здания, Наташа села в машине на стоянке перед больницей, подавленная жестоким осознанием новой правды. С этого мгновения. Любовь её жизнь уже никогда больше не разделит с ней улыбку. Говорить она не могла. Алексей пошёл в больницу один, и именно он первым увидел мёртвого Виктора. 15 августа я проснулся около полудня и пошёл навестить приятеля. Днём, когда я вернулся домой, мне позвонила Марьяна и сообщила ужасную новость, вспоминает Юрий. Марьяна узнала о случившемся от Наташи. Измученный и потрясённый Юрий Разыскал Игоря Тихомирова и поделился с ним новостью. Оба сели в свои машины и поехали на заправку, в надежде обзавестись бензином на дорогу до Риги. С бензином тогда были большие проблемы, и заправиться нам не удалось. Вспоминает Юрий со скаженным от все еще свежего чувства боли и гнева лицом. Мы рассказали о трагедии, и нам таки дали заправиться. Юрий с Марианой и Игорь с женой Маней В этот же вечер на двух машинах отправились в Ригу. Они приехали в Морк и увидели Виктора. Наташа говорит, что череп его был раскроен, как разбитая ваза, но лицо оказалось нетронутым, и в нём сохранялась спокойная умиротворённость. Увидев его, я поняла, что смерть была мгновенной. Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло. Уже потом писала мне Наташа Она стояла, не в состоянии оторвать глаз от Вектора, и в то же время понимала, что тело это никакого отношения к Виктору не имеет. Он ушёл. Он уже был где-то там, где над улыбками и душами царили свобода и мир. Тело было просто сосудом для его волшебного духа. На следующий день вся они отправились в Ленинград, следуя за автобусом с телом Вектора и Наташей. Юрий, как это всё ужасно, сказала я, пытаясь сдержать слёзы. И по сей день я уверена, что в момент аварии Бог отвлёкся, моргнул или ещё что-то. Даже Он не мог, не должен был позволить этому случиться. Да. Только и мог сказать Юрий. Всё осень 1990 года в Москве я не могла понять, куда двигаться дальше. И как вернуться к нормальной жизни? Я не могла сбросить себя печаль, тонула в слезах и не могла от них избавиться. Мне рассказали, что в день смерти Вектора на стене на Арбате кто-то написал: "Сегодня умер Виктор Цой". Стали появляться и другие надписи, в том числе "Цой жив" и "Виктор не умер, он всего лишь вышел покурить". Там на высоте, в облаках, корить-то, наверное, легче и приятнее. Стену на Арбате стали называть стеной Цоя. Эти росписи и рисунки были выражением любви, восхищения, печали и памяти. Как-то утром я решила съездить посмотреть на нее. В лучах пробивающихся сквозь городской смог восходящего солнца стояла перед стеной и пораженная долго изучала обращенные к нему послание, строчки из песен и рисунки. Памятник моему дорогому другу. дал мне надежду, что он никогда не будет забыт. Всякий раз, приезжая в Москву, я обязательно иду к стене и всякий раз, оглядывая все эти графические признания в любви, чувствую: Виктор знает, как его любят на этой земле. Глядя на стену, я чувствую дух Виктора и даже кажется, слышу его ироничный, дурашливый смех. Прошло двадцать девять лет с тех пор, как я последний раз. была с вектором. Не проходит дня, чтобы я не думала о нём. Как будто только вчера мы стояли за кулисами, перешёптывались и дурачились. Другого такого человека в моей жизни не было. И я могу только надеяться, что и в будущем он не перестанет вдохновлять людей на то, чтобы они походили на него. Не у всех героев на плечах накидка Супермена. У некоторых чёрные ботинки, чуть подкрашенные глаза. Неизменная стеснительная улыбка на лице